Следующим утром на Финбане меня встречали шпала и пара железных коней. «Покатим вдвоем?» — уточнил я, вспомнив вчерашнюю реплику кровососа про не самого опытного в ряду знакомцев Макса. «Ты да я, да мы с тобой», — указал в мою сторону кулаком, а после ударил себя в грудь на «Так-то я еще льдышку-малышку зазывал, но той сегодня не до нас». «Чего это?» — удивился. Подумалось мне, что случай родственницы оборотня должен был заинтересовать Ташу. «Сегодня годовщина смерти ее отца», — без тени привычного шутовства ответил Макс. «Не знал». «Как и я», — приятель хлопнул по седлу, по сиденью мотоцикла. Понеслась душа по кочкам. Малышка говорит, «если что можно увидеть, ты чем засветишь своим». «Будет чего-то, что мы не поймем, — два мужика долбоящера, — ты ей пересказать, она докумекает». «Хм, прямо так и сказала?» Хмыкнул я, зная немного манеру Бартош выражать свои мысли. И манера эта была куда суше, сдержаннее. «Хрен ты засушенный, АБ!» — отмахнулся Находько. «Добавил малеха экспрессии. Так все ж понятно? А раз так, то двигаем коней, пока коня не двинули». И мы выдвинулись, свернув болтологию. Что в положительную сторону отличает езду на байке от поездок на четырехколесном транспорте, так это отсутствие лишнего трепа. Тут с тобой говорит только один ветер, шепотом, свистом, а то и воем, и твой механический зверь отвечает рыком мотора. Время от времени цивилы своими сигналами встревают в ваш диалог с ветром, но класть вы на них хотели с прибором. Чем дольше я об этом думал, тем сильнее мне улыбалась идея обзавестись своим двухколесным товарищем. Да, багаж на нем особо не повозишь, извращение вроде коляски не рассматриваем. Но при желании что-то не шибко габаритное, можно и ремнями прикрутить, и вести осторожно, без гонок, с игру с Прав у меня нет, но уж это вопрос решаемый. Зато в плюсах скорость, маневренность и свобода. Однозначно надо брать. Финансов подкопить, со шпалой про БУ друга о двух колесах погутарить и брать. Это не адреналиновая блажь, как у Ирки, нашей рулящей по ямам, а насущная необходимость. Серьезно, где вы видели пожарную команду, зависящую от расписания общественного транспорта? А я, по стечению обстоятельств, теперь как раз в качестве такой команды в одном лице и рассматриваюсь. Случай с теплоходом яркий, пламенный тому пример. А тренировки? Мелочи малозаметные, можно кое-как маскировать. А нечто объемное? Сдается мне, если я решусь залить огнем лестничный пролет в своем подъезде. не по надобности жизнь спасая, а в качестве закрепления пройденного во сне материала, то парадники не испытают радости. А я ценю доброе отношение ко мне Малотихамирыча и на добро привык отвечать добром, не копотью на стенах. Для таких масштабных учений нужно безлюдное место вроде выжженной пущи, но поближе. И туда, когда такое место отыщется, я настырно, я найду». Тоже крайне желательно добираться на своих ногах или колесах. Паранойя? Нет, здравый смысл. Или случись мне вызнать что-то про шахматистов, и возник ненадобность куда-то проследовать срочно и вне маршрутов того самого общественного транспорта. Частники? Таксисты? Недавно уже на такси прокатился, причем в такой славной компании. Нет, огонь не станет зависеть от маршруток и прочего тому подобного. Огонь получит свои два колеса, дрычащие железное нутро в придачу к колесам. Решено. С этим «решено» совпал выезд за черту города, где светофоры и прочие условности мешали разогнаться от души, и мы рванули. Шпала впереди, он указывал мне путь, я следом. Все размышления мигом выдуло встречным ветром, оставив след издовольства от принятого решения и пыльного кометного хвоста за байком. Ехать нам предстояло ни много ни мало сотню километров по Таллинскому шоссе до деревни в области с названием Ильеши. Точнее, по шоссе до другой деревушки, Пружицы. От нее еще немного по дороге похуже, на две полосы. На правила дорожного движения и скоростное ограничение на Хоська положил большой пушистый волчий хвост. Его лихачество благополучно передалось мне. Так что домчали мы до Ильеши с ветерком. Если сравнить с деревенькой, где дядькин дом стоит, Ильеши были побольше. Скорее, с соседним селом их пору сравнивать. Но при этом общее впечатление от двух деревень разнилось. Вроде и там, и тут домики давно сработаны, не новодел. Однако же влияние времени в той деревеньке, где журавли пролетают, не так уж бросалось в глаза. А где бросалось, выглядело органичным. Тут же все мои впечатления вписывались в одно слово. «Обшарпанное». Таковым тут выглядело все. Дома, заборы, церковь, даже люди. Макс остановил железного коня у домика с зеленой крышей. Я поставил своего коняшку рядышком. Приятель хмурился и щерился. Похоже, что звериное нутро и недовольство рвались наружу. Он дважды бухнул кулаком по столбику возле незапертой калитки, гаркнул «Гости в дом!» и протопал в сторону дома, не дожидаясь ответа. Я повторил за Максом гостевую фразу, и шагнул на придомовую территорию, чтобы тут же без предупреждения получить толчок в бочину. Я крупный, устойчивый, меня уронить сложнее, чем вырубить. Одним словом, шифоньер. Однако удар был такой силой, что я пошатнулся. Устоял. Удержал и пламя, что чуть не взметнулось с зарницы по огородику. Кулак в ответочку удерживать не стал, но тот прошел по воздуху. Цель проскочила, как молния. «Свои!» — сориентировался Шпала — Прикрикнул на нападавшего. «Полкан, свои, не трожь!» Названный полканом послушно замер уставился на меня темно-коричневыми глазами. Умный, полный достоинства и уверенности взгляд у него был. «А, Б, все в норме!» — хмыкнул приятель. «Все пучком, хвосты торчком!» — я вернул ему ухмылку. «Все пучком!» — так Находько описывал ситуацию нашей общей знакомой лисички Ханны. Вспомнилось. «Типа да!» — Макс оскалился. «Расслабься, полкан добрейшей души. Человек!» — Закончил я фразу. А что, я бы не удивился. «Не, он Собакин!» — коллега подмигнул. «Чистокровный Алабай! Он же овчарка среднеазиатская! Сам дарил, вот так усеньким!» Но Ходька свел ладони, как бы удерживая между ними сферу размером с баскетбольный мяч. Детский, как на физре в ранние школьные годы бросали в корзину. «Вуф!» Проверг сказанное большой белый пес с палевыми ушами, явно не согласный с тем, что он такой гордый и сильный, имел общее прошлое с чем-то такусеньким. Нашу славную беседу на троих прервало появление нового лица. Из открытого Настя кошка высунулась русая вихрастая голова с требованием. «Максим, заходь в дом! Че возле грядок тереться? Батя велел звать, обед почти готов!» «Вань, мы ненадолго прикатили!» Я слушал шпалу и не узнавал. Ни мата, ни коверка, ни родного и могучего. Даже на Максиму откликался. И по делу. Одно колесо тут, другое уже в развороте. Ой, будто я не знаю ваших дел. Досадливо откликнулся парнишка в окошке. Только ненадолго не получится. Опять? Скрипнул зубами находька. Угу! Вздохнул в ответ подросток. Я понял, что нам перепадет обед в деревенском стиле. После него веселая пешая прогулка по лесу, потому как из вышесказанного и полкану было ясно, что речь о Максовой племяшке, которая имеет нездоровую тягу к побегам и песнопениям. — Ты-то как упустил, дружище! — Макс потрепал по макушке песеля. Пес потянулся, мол, эти лапы другому делу служат. Чужих не пущать, а зубы для того, чтобы чужих тех замягкие и не очень места надежно хватать. Причуды своих человечков не пёсье морока. Мы немножко половировали между грядок и ягодных кустов, прежде чем оказались у порога. Там нас уже встречал Ваня, тот самый, что перекрикивался со шпала из окна. — Я же просил последить за сестрой, чтобы не свалила к нашему приезду, — попенял Макс, переступая порог. — Заранее предупредил, клять! — А я что сделаю? — Подернул плечами подросток. — Ногу я сломаю! — — Нет, так-то можно было, но как-то жалко. Нога не шеи срастется, — буркнул мой приятель, впрочем, совсем беззлобно, скорее для острастки. — А нам теперь по лесам шрать. искать эту ешкину кошку. — Так, знакомьтесь, это чучело Ванька, брательник дурынды, ради которой мы сюда и рванули, как говно по трубам. — Это шкафчик Андрей. Я за него говорил с твоим батей. Мы с Ваней обменялись рукопожатиями. Через пару минут процедура знакомства повторилась, только вместо Вани мою руку перехватил Матвей Ильич. Безотчеств, через не на боярском собрании!» Прогудел крупный и крепкий мужик. «Сами мы простые, деревенские. Проходи, будь гостем!» Эти двое, Матвей и Иван, похожи были чрезвычайно, если отбросить печать лета габариты. Но какие Ванины годы! Раздастся еще, заматереет! Во время обеда... Наваристые щи, картошка с курицей и капустные пироги. Познакомился я и с другими домочадцами. Круглолицая мать семейства Людмила, Ванин брат Погодка Антон, сестра их Машка. Все они говорили за столом о чем угодно, кроме очередного побега Милы, самой младшенькой в семье. Кормили сытно и вкусно. Говорили тоже вкусно. У Матвея обнаружился талант рассказчика. Так что я работал ложкой и мотал на ус, на ус Макса, у него есть, я видел. Историю деревни Ильеши. Мое внимание делилось между пищей телесной и пищей для ума, потому дословно рассказ Матвея я не запомнил, и кое-что перескажу с сокращениями, своими словами. История деревеньки, стоит отметить, корнями уходила глубоко, во времена, когда славянские боги еще не предметом обсуждения историков с культурологами являлись, а мощными силами. Им поклонялись, их просили о милостях, их славили как речами, так и ратными подвигами. Конкретно здесь, близ деревни, в десяти-пятнадцати минутах ходьбы прежде было место поклонения Макоши, той, есть, что покровительствовало ремеслам, рукоделием, плодородию, матерям и незамужним девушкам. А еще великая ткачиха Макош или Мокош сплетала нити жизни. «Камень, чаша, источник, береза священная». перечислил Матвей древние объекты поклонения. Вода в источнике была целебная. Мои дед и прадед от ревматизма ее омывались. А по женской части там свои были Хе. нюансы в применении. Поклонение, со слов Матвея, продолжалось и в пору христианства. Только теперь люди кланялись по Раскеве пятницы. Ей несли первину льна в ноябре. А священная береза Макоши, если верить, рассказу. Явила рубленную на доске икону с ликом Пороскевы. Якобы гнал по пятничному вечеру пастух стадо в деревню и заметил на березе девочку. Стал гнать ее, сбивать кнутом, кричать, кидаться камнями. Но дерево сомкнуло ветки и защитило девочку. Пастух довел стадо до деревни, заботился подмогой. А когда вернулся к березе, девочке уж дух простыл, а у корней икона стояла. Поздней на том месте поставили часовню. Как оно на самом деле с иконой получилось, сам не видел, врать не стану. Отговорился Матвей. Была ли девочка, был ли мальчик-пастух? На старом выпасе давно никого не пасут. Он потихоньку зарастает борщевиком. Сами должны понимать, когда слово истинное утеряно, правдой становится самое громкое слово. Была Макош, стала пороскева. Чаша продолжала наполняться водой даже в засуху. К дереву в часовне ходили с мольбами, вода из источника по-прежнему исцеляла. Это причудливо сплетенная общая нить вера в Макош по раскеву и революцию, почитание никуда не делось с приходом большевиков к власти. «Тут же вот какое дело! В родовых муках бабе надо веру иметь!» Матвей улыбнулся жене. «Вера сил предает, а как чадо родится, благодарность появится!» «Макош же и роженицам покровительствовала!» Роженицы не перевелись, когда землю русскую крестили, не перевелись и когда те кресты сносили!» Мамка шепнула дочке, дочка своей дочке, «И так, пока бабы на селе есть, будет длиться обычай!» Мы со Шпалой на этом моменте переглянулись и синхронно хмыкнули. Он явно вспомнил тот же момент из саги о Ведьмаке, что и я, с объяснениями Лютика популярности культа богини Мелители. «Как там было?» Что-то про обязательность крика в природах. А к визгам про то, что женщины больше никому никогда не ни, должны прилагаться призывы какого-нибудь божества. Это я очень приблизительно пересказал. Можно, конечно, свериться с первоисточником, чтобы дать точную цитату. Но это лишнее телодвижение. Суть-то я передал. Логика Матвея и логика Лютика, в включая веры и деторождения, подозрительно совпадали. «Кому-то в верхах такая вера стала, как кость в горле». — продолжал отец семейства, проигнорировав хмыканье гостей. — Ну или какие еще там имелись соображения? Чего не знаю, того не знаю. Часовню взорвали, источник засыпали, прошлись трактором. Тут рассказчик посмурнел, взял паузу, обломил большой кус от пирога, хлебнул чаю, с душицей и мятой. Так там это вкуснятино описала Людмила. Мы с пониманием не встревали, сами работали челюстями. — Сам я тогда мелкий был, под стол пешком ходил. Мужик стукнул костяшками пальцев по скатерти, покрывающей обеденный стол. Но даже я помню, что никто не хотел браться за исполнение. Рьяный трактористы, и порторг, да еще сам председатель колхоза, которому наказ сверху пришел. Вот все, кто в том деле участвовал. И все трое за полгода после отошли, причем каждый из них нехорошей смертью. Матвей снова прервался, долил себе чайку, покачал головой, продолжил. Тракторист повесился. До петли он говорил, что каждую день ночь во сне видит длиннорукую девочку, и та ему ниточку вокруг шеи обвивает. Другой утонул, да чуть ли не в луже, какую воробей перебежит, пузо не замочит. А третьего убила молнией. Вам, городским, не прочувствовать. Это в малом поселении на полста сто дворов, когда средь бела дня молния бьет человека, всякого принимает. Надо будет у Чеслова спросить, не его ли проделки. Худо стало потом. Люди стали уезжать, не сказать сбегать. Матвей почему-то устал, сел свои руки. Деревня почти обезлюдела. Только в дачный период оживает. Мы вот последний год здесь станем зимовать. Тоже в город переберемся. Детям для учебы оно лучше, только хозяйство оставлять жалко, конечно. Может и на лето не будем приезжать. — понуву добавил Ваня. — И все из-за Милки. «Ну -ка, циц — Ну-ка, Сокнул цокнул языком Матвей. — Тебе в институт поступать, не ей, а она! Мужик махнул рукой. Людмила молча поднялась и вышла из-за стола. — Как полкан будет в городе, а? — не унимался старший сын. — Он же не городской пес. — Выгуливать будете почаще, по очереди! — срезал Матвей. — Доел? Так помоги матери. Тошка, Машка, туда же. Когда за младшими закрылась дверь, хозяин дома вгляделся пытливо, сначала в меня, затем в шпалу, будто видя впервые. Словно взвешивая, стоит ли ждать от нас помощи, или же мы два заезжих пустобреха, ни на что не способных, кроме как щи хлебать. Удивительно. Никогда не считал себя чтецом душевных порывов, но тут буквально на лице и в глазах все мысли были прописаны. «Старшим я имена давал». Наконец заговорил, куда глуше прежнего Матвей. «Простые и понятные». Ванька, Антошка и Машка. Без всяких там загогулин. А четвертую, младшенькую, Людка вытребовала, чтобы милой назвали. Прям в слезы ударилась. Мила она, и все тут. Я ж не тиран какой. Уперлась Женя не эта имечка. Пусть ей... Мила Людмила. Покатал я на языке созвучий имен. Хочешь сказать никакого подвоха? Матвей покивал мне, но в кивках не было согласия. Я тоже так считал. Цельных 14 лет. А в эту весну, как начала она ноги из дому делать, призадумался. Мило! Кому, чему она мила. Кто мне дочку баламутит, в омут без памятства швыряет. Пока ее побеги обходятся без беды, но с каждым разом меньше деревенских выкраивают время на поиски. В прошлый раз ходили вчетвером. Я, сыновья, полкан. Это лес, там зверье, змеи, коряги. сегодня мы вдвоем Милку поищем обратился к главе семье макс с уверенностью в голосе и найдем обещаю не уверен что смогу дать ответы предельно откровенно сказал я но сделаю все что от меня зависит матвей порывисто кивнул до пушки нас вызвался проводить ванька он и пса с глазами прихватил Я так понял, парнишка вовсе и не к краю леса намылился сходить, а всю дорогу с нами вместе проделать. Это в наши планы не входило. Это что, от часовни? Или тут заодно еще гору взорвали? Удивился и обилию камней вдоль нахоженной тропы, ведущей вглубь леса. Каменюк и камушков всех форм и размеров было столько, что впору собирать сад камней. Затянутые зеленым мхом, булыжники и глыбы, они выступали, как бы произрастали из земли. А это батя говорил. С энтузиазмом откликнулся Ваня и запрыгнул с разбегу на один из мшистых валунов. Как святилище порушили. Сокруги навезли валунов, чтоб среди них не можно было найти тот, который стоял над источником. Ты сам в это веришь? Сверкнуло лукавство в глазах Макса. В богов старых, в целебные источники. Мило случаем, не на месте бывший часов необычно находится. Прежде чем парнишка ответил шпале, нагрузил я его новым вопросом. — А что, не такая редкость, когда самые очевидные ответы есть верный. Если так, нам бы удалось здорово сократить поиски. — Милку когда где находили? По-разному, — ответил сначала мне Ваня. — А в бесовщину и в боженек пусть батя верит. Как по мне, шизанулась Милка и все тут. А мы с ней носимся, как с писаной торбой. — Услышано. Макс негромко присвистнул. — Дальше мы вдвоем. Дружище, проводи гражданина. Это он к полкану обратился, если что. Не, я. парень не договорил. Его нога скользнула, по мху подогнулась, руки взметнулись в попытке ухватиться за воздух. Рванулся с места к младшему хозяину пес белой молнией. Что-то треснуло, что-то хрустнуло. Уи! <трицкая> На высокой ноте простонал Ваня с превеликим удивлением, щупая вывернутую конечность. Кажись, сломал! Шпала шустро очутился возле родственника жены. тронул пострадавшему ногу, затем потянул, толкнул, щелчок. «А!» Только и успел обозначить свое удивление парнишка. «Перелома нет, вводная та же, до дому с полканом и с песней!» Легкомысленно махнул рукой на Ходько. «Че сидим? Кого ждем? Святого пенделя, ефть!» «А!» Ваня хлопнул глазами. «Что я своим скажу?» «Как что? Шел, шел, упал, очнулся, штаны порваны». Не церемонясь, Макс поднял на ноги племянничка, развернул лицом к деревне и придал ускорение толчком. Умный пес потрусил рядом с ошеломленным подростком. «Ядрить, коптить! Наконец-то!» Приятель аж рыкнул вполне по-звериному в конце фразы. «Язык как помело! А б, Ивана дурака не слушай! А все, что говорит Матвей, дели на два!» «По причине...» — уточнил я на ходу, углубляясь в лес. Когда тут вроде как делали бдыщ, Матвею было два года. Два с половиной, — ответил приятель. Что он может помнить? Это раз. Двас. Дед его из семьи купцов. Они по-своему слышат мир через звон монет. Стало реже падать в кошелек, худо. Жопу ассигнациями не подтереть, совсем хренота. Логика в его словах имелась. На что в нашем доме не затрагивали политику, равно как и не смотрели новости и почти не читали газет. Но даже в такой среде я понимал простую вещь. Перемены — это не всегда для всех благо. Если хорошо тебе, не обязательно хорошо и другим. Или плохо тоже всем. Тут раньше денег крутилось, стриги не хочу, — продолжил Шпала. Человечков на ход с иконой прикатывало уйма со всех окрестных сел. А что за зверь паломник? Это легко убеждаемый и падки до чудес барашек. Поесть с дороги? Извольте, епте. Ноги стерлись, целебные травы, аж с самого получасов не душится. Сами корячились, собирали, сушили. Хворь замучила, подучие. Кусочек корешка самой святой березы готов завернуть. Крестик у водички целебной вымочен, водичка чудотворная, вот этими руками набирал. А потом вдруг перекрылся денежный поток, так? Я понимающе усмехнулся. В тыблочка, А.Б. Вернул усмешку шпала. Я еще не первый год знаю Матвея. Он, верой, не блистал раньше грёбаным брюликом в куче навоза. Не, вот как Милку накрыло, так его начало бросать во все стороны. Зырь, про ему кто сболтнул? Дед ревматоидный? Ага, сейчас. Это он наверняка к бабкам местным шептунием ходил. Там накрутили, навертели, почва-то благодатная. И семья не из голодранцев, Бабки тоже кушать ходца. сегодня на одного верующего может стать больше я фыркнул вспомнив красочное падение вани ты его и спровоцировал сказка иванушка дурачок и коварный злой волчок вообще тебя послушать и все совсем не так было как нам только что на рассказывали ты же вроде не из этих мест родом макс аккуратно обогнул здоровую паутину чем глубже в лес мы заходили тем больше попадалось этих ловушек для насекомышей «В отличие я от Иванушки-дурачка, у волчка на плечах есть башка», — сказал он. «И волчок не привык жить по чужой указке. Матвей неплохой мужик и за дочь боится, но судит однобоко с чужого напева». «Ты часовню видишь? Теперь полотно паутина пришлось огибать уже мне, а я нет. И не пора ли нам лесного хозяина одарить, башковитый волчок?» «Нам с собой хозяйка завернула поесть». А пока она это делала, на -ка как бы невзначай вытряс цельную буханку хлеба домашнего приготовления. И пару пирогов. «Дары, сюда, клади!» Предложил мне дедуля, которого еще секунду назад на пне не было. Больше того, не было там и самого пня. «Хороший пень, опята родит!» Был он, дедуля, не пень. Сказочно броваст, как две густые еловые ветки вместо бровей по лбу пролегли. Дедок спрыгнул с пня, уставился на меня снизу вверх. Воля твоя, лесной хозяин. Я выложил на пень выпечку, прибавил к ним положенные слова. Интересные у меня нынче гости. Нехитрые дары исчезли в котомке за спиной лесовика. С пониманием. С чем говорите, в лес мой пожаловали. Да вот приятеля привел спросить у трухлявого пня на трухлявом пне, как оно в заправду было со святилищем. Шагнул вперед шпала. А если нам ответ не особо понравится, тут мы и проверим, хорошо ли пни горят. Хорош, ядрит Мадрид, восхитился я наглости приятеля и одновременно прикинул, сколько кило шашлыка из волчатины из того приятеля получится. С чего бы вдруг? А хрен рубить на корню мои задумки. Я рассчитывал на помощь лесного хозяина в поисках беглянки. Шутки шутишь! Приосанился и вроде как даже увеличился в размерах дед. «Что, внучи Велеса? Жать стала головушка? Укоротить на нее?» Находька обхватил ладонями голову, глаза на выкате, язык высунут, режим шута включен. «Как еще растормошить тебя, хмур, если не добрый подначкой?» Сукаризный обратился к лесовику Макс. «Тьфу ты!» — поморщился дед. «Потешник из тебя, что Воронов в павлиньих перьях?» «Что ты услыхать-то хотел?» Знаешь же, я столпотворений не люблю, и зверушек отвожу завсегда, да сам в вглубь леса ухожу. Очевидный и упущенный сходу момент. Эти двое явно знакомы. Лесной хозяин не назывался, но Шпала обратился к нему по имени. Может, в этих краях коллега и устраивает свой бег в ночи? Знаешь что? Что знаешь, что и расскажи. Уже нормальным тоном обратился Макс, кнул пальцем в мое плечо. Ему с полчаса назад навешали, как трое местных порушили часовню, родник и камень. И все втроем потом хреново откинулись. «Трое?» — заиграл бровями лесник. «Местных, может, и трое было, не считал. Там чужаков, кроме них, понаехало. Что с кем сталось, это не ко мне. Еще в какой мороке скумекать, как за людишками следить? Был шум, был люд, это было. Про камень не знаю». «А источник?» полюбопытствовал я. Целебная вода — полезный ведь актив. Я бы лично не стал разбазаривать». Хмур сделал кустистые брови домиком. «Так там все, близненько держалось. Земельку растревожили, родничок и ушел». «Куда ушел?» Зацепился я за слово. «Не пропал или Именно ушел». Лесной хозяин заозирался, словно в поисках. «Как знать?» Поджал он губы и ладони кверху поднял. «Вы в мой лес для того и пришли, чтобы поспрашивать?» «Нам бы еще девку отыскать певучую». «Как о сущем пустяке», — высказал Шпала нашу основную цель визита. «Могу и сам обернуться, порыскать, но луна не полна, а я блюду договор». «Девка с весны в твой лес повадилась бегать. Должен был запомнить ее, хмур». «Должен?» — снова посмурнел лесовик. «Кому лес должен, тот под травяным одеяльцем?» Под мхом до да черничником косточками лежит вот всегда с ним так выпятил нижнюю губу макс снова поясничая хоть ты ему скажи а бы... — добрый полицейский злой полицейский хмыкнул я лес палить не буду не проси и слово дал изверушек жалко уболтали черти картина вздохнул на ходько. он порылся во внутренних карманах косухи извлек оттуда два мяятах кулька белком за На пень посыпались орехи. — Эй, чего ты снова, Хмур, Хмур? Поможешь нам, и мы быстрее уберемся из твоего леса. — За ради последнего, — буркнул Хмур. — Ждите здесь. Лесовик подошел к густой елке, обогнул ее и исчез. Вскоре вокруг меня рыжие хвосты. Грызуны брали плату по орешку и спешили наверх, по древесным стволам. — Поисковые белки спешат на помощь. Не удержался от мультяшного сравнения «Забавно. Нет лучше помощника, чем крот, если надо под землей что-то найти. А на поверхности вот эти хвостики отменно шустрят», — ответил Шпала. Он оказался прав по поводу шустрых хвостиков. Спустя полчаса ожидания к нам снова вышел хмур. Лесовик открыл нам тропу, а та, в свою очередь, вывела к поляне. а круглая обрамленная темными елями и остролистыми деревцами салыми ягодами поляна зеленела мягкой травой поляну пересекал узкой лентой ручеек через который босыми пятками перепрыгивала девушка она пела постоит в траве пропает строку или куплет затем птичкой перепорхнет через ручей и заводит новый куплетик поле широкое покрой цветом синим к лету а алым к осени глаза у певуньи синие как васильки А волос рыж как костер. Перескок. Дай, дай, гуси-лебеди над крыльцом кружиться. Дай, дай, белым пухом стелют двор. Кожа у милой белая, без веснушек, свойственных рыжим. Прыжок. Не знаю, заметила ли она наше присутствие, но в какой-то момент юная пивуня замерла, как бы прислушиваясь к шорохам леса. А после подбежала к деревцу или к кусту-переростку. Сорвала с него пару ягодок, растерла сок по щекам. Сразу же разрумянилась, обогрила белую кожу. «Волчий ягодник!» — процедил сквозь плотно сжатые зубы находька. «Жги, Светоч, гляди на Милку, не просто так пялься!» Я зажег. Мила вернулась к ручью, изменила напев. «Во всем доме сидела солнцевая девка. Не терем золотой искал дева. Не богатырь могучий из Новгорода подлетал. Подлетал огненный змей». Перескок. Взгляд невидящий сквозь меня... Истинный огонь над ладонью колышется, словно смеется. Мило на просвет точно такая же, как и в обычном зрении. — А броня не медиана, не злато, а ширинки на нем не жемчужны, а шлем на нем не из красного уклада, а калена стрела не из дедовского ларца. — Прыжок. Всматриваюсь, таращусь во все глаза, силюсь выцепить несоответствие. Хоть какую-то, хоть мизерную разницу. — Полкан, полкан, разбей ты огненного змея. Ты соблюди девичью красу, солнцевой девы. На обращении к псу, возможно, не тому, с кем я знаком, но с той же кличкой моя рука дрогнула. Поэтому я и заметил расхождение. Мила, не допев про змея и деву, снова замерла, обратилась вслух, повернулась лицом к Максу. А на полой поляне светит месяц на осинов пень. В зелен лес, в широкий долг. Перескок. Макс сереет лицом, черты заостряются. И мне кажется, что он вот-вот превратится в зверя. Около пня ходит волк мохнатый, на зубах у него весь скот рогатый. А в лес волк не заходит, а вдол волк не забродит. Прыжок. Находька держится в облике человечьем, а я вслушиваю и запоминаю слова. Их потом очень неплохо бы дословно пересказать Барташ. Я продолжаю глядеть на пивунью, на нее и вокруг нее. Месяц, месяц, золотые рожки, расплавь пули, притупи ножи. Измочали дубины. Напусти страх на зверя, человека и гады, чтобы они серого волка не брали и теплые бы с него шкуры не драли. «Никто в семье Матвея не знает, что я оборачиваюсь». Клацнул зубами Макс. «Что видишь, Абэ, Что оно такое?» «Ты про поляну или про девицу, Велесов, Прежде чем я успел высказаться встрял лесовик. «Земелька что? Девица кто?» «Грядет девица, блажите землицу. В том права». «Отойдем на время, пусть ей!» Хмур как привел нас к пивуни, так и пропал. А тут снова вдруг нарисовался вместе с родящим опять пеньком. «Кто? Она такая!» Раздельно с глубокими, как оврага, паузами спросил Макс, когда мы отошли за границу вековых елей. Лесной хозяин принялся изучать грибочек, всем видом показывая, он не при делах. «Есть предположение». — сказал я, сопоставляя увиденные с ранее услышанным, и сопоставляться они не желали. Но оно противоречит тому, что Милу прежде находили в разных местах. «Поясни — Поясни! — тяжело обронил Шпала. — Хмур! Родничок ушел сюда! — обратился я к лесовику. — Его вода ручьем бежит через поляну? Лесовик выпучил глаза, кивнул. «Да, — Догадливый! расщедрился он на похвалу, а после на разъяснение. — Есть показное, явное, всем видимое. Есть сокрытое, истинное. Куда пути всякому якому закрыты? Вода вернулась, здесь теперь. Когда пламя истинное дрогнуло, мило не изменилось. Изменилось ее окружение. Мне сложно описать словами то, что я видел, потому как было оно, изменение, чуть заметное. Но я постараюсь, иначе для чего бы я все прочее расписывал? Земля под низеньким травяным ковром словно дышала. Из-под ног пиву не шел пар, заметный только в истинном зрении. Этот пар поднимался, вихрился вокруг девушки, складывался на доли секунды в плывучие фигуры и пропадал, растворялся в прозрачности, как ничего и не было. Я не успевал рассмотреть, уловить очертания, потому как прямым взглядом происходящее было не выхватить, даже сквозь огонь. Только боковое зрение воспринимало эти воздушные сдвиги. Необычно, непонятно. Отчасти схоже с дыханием на морозе. Только день стоял июльский, не было стужи. И дышала как будто сама земля. Раз в этом я прав, то у меня для тебя три новости, шпала. Хмыкнул я, отгоняя видение. Две хорошие, одна плохая. Начну с хороших. Первое. Мы теперь знаем, где течет целебная водичка. Находька отчетливо зарычал. Понимаю. Судьба источника его меньше всего на данный момент волновала. А нечего было с лешим треп про эти дела давно минувших дней разводить. Тогда и я бы не стал дразнить хвостатого приятеля. «Вторая хорошая новость», — позевывая подытожил, — «мила, скорее всего, человек. Ничего такого в ней не видно». «Плохая какая?» — выдавил злющий коллега. «Плохая? Я без понятия, что происходит». Макс глухо выругался. Если приблизительно перевести его высказывание на язык нормальных людей, то он в трех десятках слов поинтересовался, что же здесь происходит, и почему такой хороший я еще не ударился о ближайший дубок головой вперед со смертельным исходом. Я бы сказал, что причина странного поведения Милы в свойствах поляны. Не стал я доводить оборотни до психоза. Если бы она сюда каждый раз бегала. Нестыковка в том, что находили ее в разных местах. «В других местах не здесь, верно, хмур?» Лесовик то ли крякнул, то ли фыркнул. «Прежде-то девица ходила-бродила, но теперь, коль нашла сокровенное место, сюда всякий раз прибегать станет». Он потряс головой, поводил бровями. «Лес же и тропки путал, и ветви до корней сплетал, и паутинами завешивал. А она все одно дошла. Не отвадить, коль так. А вас привел, вы хоть и чужие, но луна светит». Языками лишку молоть не начнете, так ведь? Он грозно глянул на нас с Максом. Что это за место, хмур? Вместо обещания не болтать, требовательно спросил я. Не похоже, что обрядное. Но совершенно точно могу сказать. Это не простой пятачок травы между деревьями. Пока мы топали по тропке, я припоминал, где раньше слышал название деревни, а я его точно слышал когда-то. Сначала подумал, что что-то похожее, мало ли сходных по звучанию топонимов на территории области. А потом вспомнил, как Мстислав Юрьевич, не без иронии про результаты летней практики своих студентиков, рассказывал отцу. «Девки трижды ходом ходили вокруг часовни в Ильешах, а затем ложились под проносимый образ, прося святую послать им жениха, что далеко от православных представлений», – зачитывал профессор Пивоварский и посмеивался. Затем они спакурили кальян, и дядя Мстислав упоминал своего дальнего родственника, настолько дальнего, что их куда больше сближал интерес к филологии, чем кровное родство, который готовил целую монографию, посвященную исследованиям в области народного православия, и потому въедливо собирал материалы, и ему отчасти пригодились заметки и отчеты студентиков Мстислава Юрьевича. Тогда они и обряды дохристианские в беседе затрагивали, и капища с идолами. Я это, как услышал краем уха, так сразу и забыл, а тут сколыхнулось в памяти. «Не отстанешь?» — почесал затылок лесовик. Я махнул головой. «Не отстанет!» — добавил Макс. Хмур поерзал на пне, нахмурился, хотя куда бы уж больше. «То мне прежний хранитель леса пересказывал, а ему тот, что был до него!» — принялся за сказ лесовик. «Так что я и сам не понимаю всего». Например, что за нужда ввела в лес ночной молодую ткачиху? Заблудилась? Искала травы, ягоду? Не знаю, но заночевать ей выпало на той самой поляне. — Где Милка скачет? — перебил нетерпеливый оборотень. Зато удостоился гневного взгляда. Хмур еще и пальцем потряс, чтобы слушатель не встревал не по делу. — Там! Женщина была из простых, несведущих. Ее мучили голод и жажда. и в темноте она нарвала ягод с кустика. Да наелась, а то волчилыка лыка оказалась. Что я про волчелыка прежде говорил? Что яд? Буркнул шпала. Не щенок, в курсе. Или ты о названии? Типа собрались звери на совет, как что в лесу обозвать, а волк опоздал. Без него все назвали. Со злости ободрал ближайший куст, и совет, чтоб серый не взбесился, в его честь назвал волчий ягодник. «Детские байки, хмур!» Макс нервничал, бесился. Он тоже, как и я, ненавидит бессилие, невозможность повлиять на ситуацию. Леший же, как ни в чем не бывало, продолжил рассказ от ткачихе. «Как женщину скрутила, поняла она ошибку. Закрутинилась. Но не о том, что молодухой помрет, а про то, что труд свой ткаческий, работу большую и важную не сможет закончить срок. Бабий вой взмыл над маковками ловами и был услышан. В руки ткачихи упал клубочек нетяной, Упал, да дальше по поляне покатился. Где ниточка пролегла, там ручеек потек с целебной водичкой. Молодуха зачерпнула водицы ладонями, напилась и смогла пережить ночь, а поутру ушла на своих ногах из лесу. Только махонький обрывок ниточки прицепился к ней и упал озим на опушке. Там потом малый родничок забил, а людишкам и то за чудо. «Это все?» Когда Хмур закончил водить бровями и говорить, спросил я, что с поляной дальше было. Сказ объяснил ручей и необычность места, но не дал толкования песням милы, ускользающим образом в дыхании земли, не подсказал разгадки, с чего сюда тянет современную девушку. — То не ваше дело, — отрезал лесной хозяин непререкаемым тоном. — Вы, мужики, там дела бабьи. Я все сказал. Милу Макс дотащил на закорках, закинул за спину, сложил под мягким местом руки замком и так нес до самого дома Матвея с семейством. Пивунья в это время сладко спала. Он же объяснялся с семьей. Коротко, резко, без деталей. Шли, нашли, вернули. Как быть с девкой дальше, будем совещаться. Ждите. Родителей такой ответ, ясное дело, не удовлетворил. Но от отъезда нас их недовольство не остановило. Погода стремительно портилась, облака собирались складками, предвещая ливень. А нам еще обратный путь в сто километров по трассе предстоял. А завтрашней встречи за час до смены с привлечением к обсуждению Таши условились, еще пока шли по лесу. Они, может, и раньше начнут беседу, это уж как Макс с Бартер договорятся. А я подойду после урока с Чесловым. Тогда же на лесной тропке я поднял вопрос с правами для езды на своем, неодолженном байке. Шпала обрадовал, пообещав решить дело со скоростью пули. А на следующий вопрос о байке с прокатом, чтобы вышел по финансам бюджетный и не развалился при первом же выезде, и вовсе меня огорошил. «Ключи в кармане, АБ. Товарищ теперь твой». «Что, почем?» «Я не приучен быть должным». «Не зуди», — фыркнул коллега. Уговор был скататься и глянуть, а не шастать по ямам и корягам. «Ты охрененно помог, так что давай без этого». Вот так внезапно я стал владельцем старенького, видавшего дороги и виды Ижа. В город вернуться мы оба спешили. Мокнуть на шоссе на двухколесном друге желания не имелось. Спешили, но в игре на перегонки со стихией победа была не за нами. Небо сперва посерело за серостью туч, затем набухло свинцом и полоснуло по дороге обильными струями. Дождем нас накрыло на полдороги. Хлестким, спаянным с ветрюгой. Что делала дождь косохлёстом? Видимость тут же просела, как исцепление с дорогой. Ориентир — смазанный свет заднего фонаря байка-шпалы. Вдогонку — отблеск мигалок и сирена гайцов. С чего вдруг, когда прицепились, бес их знает, не до разбора. Стук воды по шлему, гул мотора, звук рассекаемых лужиц, свист встречных транспортных, сирена, плеск и натужное жужжание — Все смешалось, породило не какофонию, а почти музыку. Дым от кальяна над зеленой настольной лампой, как влага в свете фонарей. Громофон. Он старый, но в прекрасном состоянии. Пластинка, густой мужской голос под аккомпанемент духового инструмента и, кажется, гусли. «Буря море раздымает, ветром волны подымает. Сверху небо потемнело, кругом море почернело». Примечание. Здесь и далее в отрывке Навигатский кант, популярный в XVIII веке, авторство неизвестно. Текст песни может разниться у разных исполнителей. Мы не на палубе судна, а ливень не буря, но звуки дороги идеально ложатся на любимую отцом морскую песню. Асфальт мохнет, черница, глухие тучи над полоской дороги и верхушками сосен отрезают нас мчащих от дневного света. Шпала не притормаживает, набирает скорость. В любой непонятной ситуации газуй. Стражи дорог за спинами, получается, входят в список таких ситуаций. Машина встречке ведет, заносит, чуть не выбрасывает в наш крайний левый. Свист и скрежет, мелькание огней, огни несет на меня. Разминулись, пронеслись мимо. В полдне, будто в полуночи, ослепила мраком очи. Одна молния свет мелькает. Туча с громом наступает. Ветер крепчает, треплет деревья вдоль трассы. С гулким шорохом в шлем впечатывается отломанная ветка с длинными иглами. Нечем смахнуть, руки заняты. Смоет косыми струями. Сдует тем же ветром, что и принесло. Байк Макса вихляет, обгоняя легковушку. Я повторяю маневр. Настырные мигалки продолжают висеть на хвосте. Дождь продолжает хлестать, пузырятся, пенятся лужи. Грохочет встречный длинномер, поджимает справа грузовичок. Он широк и неуклюж в сравнении с маневренными мотоциклами. Гудит, сигналит длинномер, скрежет, протиснулись. Волны с шумом бьют тревогу. Нельзя смечать и в дорогу. Вдруг настала перемена, везде в море кипит пена. Фура тяжелая, неповоротливая дура движется с брызгами. Мокрая и все, даже стельки в ботинках. Под шлемом тоже мокро. По лбу градом стекает пот. Гребаная сирена никак не отвяжется, легковушки мельтешат огнями, с длинным тормозным следом, с натуральной волной уносит обочине пазик. Волна захлестывает колею передо мной, прокатывается по ногам и колесам, наклоняю своего коня, прохожу, не теряя скорости. Одна пройти не успеет, а другая свирепеет. Дружка, дружку рядом гонят, сбоку на бок корабль клонят. Безумствует ветрюга, клонит могучие сосны, как камыши. Хруста ломаемой древесины я не слышу, угадываю его, когда ствол высоченной сосны кренится, заваливается прямо на моем пути. Газуй! Я выжимаю по полной, влетаю под ветки. Огонь во мне бьется в экстазе, ликует, вырывается ввысь своевольно, поджигая хвою ярким, но недолгим пламенем. Скоро его собьет дождем. Сейчас же сосна пылает в зеркалах, она прекрасна. Куда там новогодним елочным гирляндам и прочей искусственной мишуре? Погоня окончена. Гайцов отрезал от нас упавшим деревом, и мы беспрепятственно проносимся сквозь дождь в свете молний и фар до самого Питера. Мы разъехались на финляндском, как и всегда. На прощание сняли шлемаки, ударили кулаками друг дружке в плечо. Огонь! Не иначе, при этом восклицании у меня горели глаза. «Огнище!» — согласно скалиться во все 32 коллега. Я в спокойном уже режиме докатил до дома. Дождь ослаб, а к прибытию и вовсе закончился. Оставил только лужи и радужные разводы на дорогах. Как никогда прежде, сегодня я был близок к попаданию в статистику по ДТП. И именно поэтому задумался, насколько случайным было то дорожно-транспортное, в котором погибла коллега отца. Может, отчет смертей следует вести вовсе не от колдуна в гараже? Тот был до Мстислава Юрьевича. А если добавить в список туда с кафедры и пойти дальше? Что, если смерть отца не случайность?»